Глава 13 г о в о р и что хочешь, д э н и но это точно любовь», — повторила Элис на следующее утро. Подруга в светло-зелёном халате стояла посреди комнаты и широко улыбалась. «Такой счастливой и довольной я очень давно её не видела. Альвы вообще редко показывают свои эмоции». «Точно тебе говорю. Только влюблённый мужчина может пойти на поводу у молоденькой Магессы», и позволить ей рисковать своей жизнью лишь потому, что она этого хочет. «Не поняла», — заметила я, продолжая нежиться в постели и с подозрением, глядя на подругу. «Ты на чьей стороне?» «Уж и сказать ничего нельзя», — фыркнула Альва. «Я просто высказываю свое мнение, и не виновата, если оно тебе не нравится. И вообще, с каких это опор тебе надо врать? Мне казалось, что ты правду любишь. А вот же язва». Я показала ей язык, вызвав смех у Лейлы, которая сидела на стуле и с интересом наблюдала за нами, расчесывая тёмно-каштановые кудри. «Знаешь, а я на стороне Элис», — вдруг произнесла Лейла. Она дело говорит. «После нападения Гидры тебя надо было посадить под замок и не выпускать, по крайней мере, пока виновного не найдут». «Ты говоришь, как Райс», — заметила я, откидываясь на подушку. «О-о-о!» протянула южанка, обменявшись многозначительным взглядом с Альвой. «Как у вас всё продвинулось? Ты слышишь, Элис, она его уже по имени зовёт. По-моему, это серьёзно». «Девочки, ну, довольно!» Взмолилась я, не зная, куда деться от смущения. «Пошутили, хватит!» «Так ты и не объяснила, почему решила остаться в академии? Должны же быть какие-то веские причины!» «Надеюсь, ты не собралась собственноручно искать своего предполагаемого убийцу». предположила Лейла, сразу напрягшись. «Нет, конечно, я не настолько сошла с ума. И, если честно, сейчас я думаю о другом. Не могу поверить, что вы хотите сплавить меня в ледяные чертоги Сантера», превратив в почтенную мать семейства. «Мы волнуемся», — заметила Элис. «И небезосновательно». «Я тоже, и поэтому мне нужно время, чтобы свыкнуться с будущим положением», ответила я, убирая волосы с лица. «Вы знаете, что заявил Редиар?» что ректор уже сегодня отдаст мне диплом и выпустит из Академии. Это же такая незначительная мелочь». «Так и сказал», — не поверила Элис. «Ну, почти так». «Да, ошибся мужчина», — заметила Лейла. «Не стоило ему такое говорить». «Вот и мне обидно». «А по-моему», — о т о з в а л а с ь Элис, «ты просто тянешь время, Дэнни, причем не очень умело». «Нет, я его не защищаю, но диплом — это всего лишь бумажка, а сейчас на кону твоя жизнь. Я ведь была там и видела эту тварь». «Знаю, не переживай, он дал всего три дня на осмысление и игру в капризную невесту», — вздохнула я. «Все будет хорошо, я не стану рисковать. Общежитие, с т о л о в а я вот и весь мой путь». «В прошлый раз и этого хватило», — пробормотала Лейла. «Райс обещал защиту», — поднимаясь с кровати, заметила я. «Мы все время будем рядом», – ставила южанка, – «и в обиду тебя не дадим». «Спасибо, девочки. Вы самые лучшие». Переодевшись в привычные комбинезоны, мы вышли из комнаты и направились в столовую. Подруги встали рядом, будто пытаясь защитить от враждебного окружения. На меня смотрели. з а и н т е р е с о в а н о н е п о н я т н о и большей частью насмешливы. Наверное, новость о нападении Гидры скрыть не удалось. Вот они и смотрят. «Не нравится мне все это». Заметила Лейла, когда мы подошли к проходу, ведущему в корпус столовой. «И мне подозрительно как-то», — согласилась Элис, провожая взглядом первокурсниц, которые, отойдя от нас на пару метров, громко засмеялись, тыча в нашу сторону пальцами. «Такое ощущение, что мы чего-то не знаем». «Если это и так, то скоро узнаем», — отозвалась я и вздрогнула, увидев стая. Боевик застыл на мгновение и тут же поспешил к нам с самым решительным видом. «Даниэла!» Выпалил он быстро, осматривая меня каким-то сумасшедшим взглядом. «Это правда? То, что все говорят, правда?» а э пробормотала я, не понимая его бурной реакции. «Ну да, правда». с т о й дернулся, о став белее снега. «Я этого так не оставлю. Он за все ответит, я обещаю». После чего р и с к а развернулся и бросился бежать. «И что это было?» округлив глаза от удивления, спросила я и взглянула на подруг. «Вы хоть что-нибудь поняли?» «Мне кажется, тебе надо связаться с демоном и все прояснить», заметила Элис. «Не буду я его по каждому пустяку звать», возмутилась я, покачав головой. «То, что все ведут себя странно, не повод устраивать истерику и впадать в панику». «Как знаешь», пожала плечами Лейла. Спустившись на первый этаж, мы вошли в столовую и замерли. Стоило появиться, как все стихло, и сотни любопытных глаз тут же уставились на нас. «Я говорила, как мне все это не нравится», — шепотом спросила Лейла. «Может, не поздно развернуться и уйти?» — предложила я. «Поздно», — мрачно отозвалась Эльс. «В полной тишине, под прицелом насмешливых и даже злорадных взглядов, мы начали свой путь к раздаточной стойке. И ведь почти дошли, когда сбоку раздался насмешливый голос кузины. «И не стыдно тебе, Терренс, появляться здесь?» Остановившись, я медленно обернулась. «А почему мне должно быть стыдно?» «С каких вообще пор покушение Гидры является чем-то постыдным?» Я не ждала восторгов, вопросов и прочего, но поведение студентов сильно настораживало. «Я уже сообщила отцу, он едет в деканат требовать твоего отчисления», задрав нос, злорадно сообщила Джейн. «На каком основании?» – выступила вперед Лейла. пока я пыталась понять причины такого решения. «Безопасность учеников? Из-за этого меня хотят отчислить? Шлюхи не место в академии!» «Выбирай выражение!» — вскрикнула Элис. «Что?» — просипела я, тяжело сглотнув. «Что ты сказала?» «Вся Академия знает, что ты спишь с демоном, что продалась ему за зачеты обещания практики. Ты позоришь наш факультет, Терренс, бросаешь пятно на всю Академию, и папа сделает все, чтобы тебя выгнали отсюда в течение суток. Есть законы, которые даже демону не подвластны», заявила Джейн и рассмеялась. «Дэнни», — позвала Лейла. «Подруги беспомощно посмотрели на меня. Раскрывать тайну или нет, решать только мне». Ситуация, как говорится, п а т о в а я С одной стороны, я должна обелить свою репутацию, которая сейчас упала ниже некуда. Но с другой, совершенно не хотелось рассказывать присутствующим о демоне и наших с ним отношениях. В конце концов, почему я должна оправдываться? Ректор, которому известно истинное положение дел, из Академии меня точно не выгонит. А все эти люди, более четырех лет, они игнорировали меня, смеялись, издевались. Разве так важно их мнение? Разве оно что-то изменит? Я в этом сомневалась. Свой приговор они вынесли, и теперь, как голодные псы перед охотой, ждали, когда меня распнут. «Так что, Терренс, иди собирай свои вещи, если тебе есть что собирать, кроме того ужаса, что на тебе сейчас». «Есть, конечно», — ответила я и х и д р о добавила. «Мамин гарнитур, который вы с тетушкой так стремитесь получить». «Ничего», — оскалилась та. «Есть захочешь, продашь, заложишь». «А ты сразу за меня все решила». С улыбкой отозвалась я, заметив, как округлились глаза кузины. Джейн явно ждала другой реакции. Возможно, слез, апатии или, наоборот, истерики, жалких слов, возражений, может быть, даже мольбы. Но моя странная уверенность, спокойствие и даже снисходительность в столь щекотливой ситуации ее явно нервировали, заставляли задуматься. «Зря радуешься, Терренс». «Разве радуюсь?» — удивилась я и взглянула на подруг, словно спрашивая их о своем состоянии. Надо сказать, Лейла и Элис тоже странно на меня посматривали, хотя и знали правду. Это развеселило меня ещё больше. Надо же, балансирую на грани исключения. А хочется смеяться. Удивительное чувство. Мне кажется, я сама серьёзность. А можно узнать причину этих слухов? Ну, раз меня всё равно выгонят. Тебя видели несколько раз у него дома. Ещё есть достоверная информация, что прошлую ночь в ы п р о в е л и вместе... Интересно, от кого поступила такая достоверная информация? Ведь всё происходило в обстановке строгой секретности. Доставлял и возвращал меня Пикси, а он точно трепаться не будет, не в его интересах. В подругах я тоже была уверена. Тогда откуда? Неужели происки недоброжелателя? Решил выгнать меня из защищённой академии, чтобы облегчить себе работу. Но ведь он должен понимать, что Райс не позволит этому случиться. «Даже так?» р о б о р м о т а л а я, думая о том, как побыстрее рассказать об этом Димону. Уверена, информация его заинтересует. В этот момент раздался топот, грохот, словно что-то упало на пол, а потом в столовую стремительно вбежал колдый. Боевик быстро осмотрел столовую и ринулся ко мне. «Ну вот, сейчас будет что-то страшное. Стоя точно не упустит возможности поиздеваться. Интересно, получится ли отразить его колкости?» «Ты здесь!» – запыхавшись, произнес он, подходя ближе и вдруг шепнул. «Я помогу, слушай, и соглашайся!» «Что?» — о п е ш и л а я и захлопала ресницами. А парень уже развернулся и громко произнес. «Я разговаривал с ректором. Все обвинения беспочвенные и бездоказательные. Терренс останется в академии. Будет проведено внутреннее расследование». «Что?» — взвизгнула Джейн. «Что ты несешь?» «Кроме того, Даниэла т е р е н с находится под защитой семьи к о л д ы и все обвинения, слухи и прочее будут расцениваться как личное оскорбление, за которое последует неминуемое наказание». «На каком основании?» — осторожно поинтересовалась Элис. «На том, что т е р е н с моя невеста». «Ой, мамочки!» — я даже ничего сказать не смогла в ответ. Зато это получилось у Лейлы. «Кажется, ты вляпалась», — пробормотала она, и не согласиться с этим было невозможно. о о о Точно вляпалась, причём там, где никак не ожидала. Хорошо, что ответа никто от меня не требовал. Зато эффект от слов стая был колоссальный. Брось посреди столовой магическую бомбу, она и то разорвалась б у тише. Удивлённые крики, шёпот, который казался громовым, скрип отодвигаемых стульев, и Джейн, которая была вне себя от г н е в а «С ума сошёл, Колдей!» – вскрикнула кузина, опираясь руками на стол. «Твоего мнения не спросил. Она же шлюха!» В следующее мгновение в руках стая оказался энергетический шар, совсем небольшой, но крайне опасный. Я тут же встала перед ним, широко раскрыв руки, не давая сделать бросок. «Не надо», — произнесла тихо и твердо. Парень перевел глаза с кузины на меня и постепенно взгляд оттаял. Из него исчезла сумасшедшая какая-то звериная злость. «Она не должна такое говорить», — отозвался маг тихо. Шарик продолжал сверкать в руке. А я не нашла ничего лучше, как подойти к парню и положить руку на его ладонь за долю секунды до того, как стая успел погасить шарик. «Джейн, этого не стоит», — четко произнесла я и снова покачала головой. Снова несколько секунд глаза в глаза. В какой-то момент я поняла, что это слишком лично, слишком многозначительно, и отвернулась, чувствуя, как забилось сильнее сердце. Больше ни на кого не глядя, направилась прочь. Девчонки потянулись за мной, и не только о н и Ты хоть представляешь, что будет, если Рэддиар узнает о словах стая?» — спросила Лейла, догнав меня в коридоре. «Примерно», — отозвалась я. «Скажи ему лучше сама», — предложила Элис, присоединяясь к нам. «Не ожидала такого от Колдея», — задумчиво произнесла южанка. «Думаешь, я ожидала?» — с досадой переспросила я, ускоряя шаг. «До сих пор не могу прийти в себе. Откуда Джейн обо всем узнала? Кто ей сказала моей н о ч е в к и д а н и э л а Раздался крик сзади. Резко обернувшись, я увидела стая, который спешил к нам. Сбежать не получится. Да, я и не стала бы. Парень не так сделал для меня сегодня слишком много. Уйти сейчас было бы подло. Подожди. Девчонки, не сговариваясь, отступили на два шага назад, давая нам возможность поговорить. Не надо было так говорить. Заметила я, стоило парню подойти ближе. Они хотели тебя отчислить. Не отчислили бы. А сейчас ты себя запятнал. «Я к о л д ы меня это не затронет», — гордо ответил он. «Но я не об этом, мы должны сейчас же пойти к ректору». «Зачем?» «Чтобы рассказать правду. Даниэла, так не пойдет, надо обелить твое имя, официально, и для этого нужно сходить к ректору». «Стай, послушай, я благодарна тебе, правда, но никуда не пойду». у т е р е н с не дури», — вспылил парень, — «нельзя сдаваться». Я и не сдавалась, просто понимала, что это все уже бесполезно, и дорога только одна — в ледяной дворец р а д и а р а «Стой, послушай!» — снова начала я и осеклась. По коридорам пронесся вой, и не просто собачий, вой, а вой, тот самый, от которого кровь стынет в жилах, и страх без причины накатывает удушливой в о л н ы ч т о это?» — произнес Тай, и девчонки шагнули к нам. «Будь я проклята!» Пробормотала Лейла, и в ее руках загорелись огненные шары. «Но это...» «Псы Эрса», — ответила Элис, призывая магию Земли. Когда мы повернулись в сторону большого зала, то увидели, как медленно покрылся трещинами пол. Камешек за камешком разлеталась в стороны разноцветная плитка, пока не образовалась огромная зияющая тьмой дыра. Из нее выскочила огромная собака размером с небольшого бычка с потеками лавы по бокам и языками пламени по телу. «Но как?» – прошептал парень. «Думать и удивляться времени не было. Следом за первой выпрыгнули еще три. Огромные зубастые твари, вынюхивающие именно меня. В этом я ни секунду не усомнилась». «Райс», – прошептала чуть слышно, создавая в руках водяные плети. «Если я что-то и помнила из курса Академии, так это то, что эти твари очень не любят воду. Значит, шанс задержать их есть, хоть и небольшой». Демон появился секунды через две, до того, как первая псина прыгнула на нас. Щелкнув водяными плетьями, которые Элис подпитала крепкими лозами, я обвила толстые концы вокруг шеи монстра, блокируя его и не давая добраться до меня. Животное взвыло, огненная шерсть задымилась и зашипела, а лава потемнела и потрескалась, з а п а х л о паленым. «Но это всего лишь одна тварь, что делать с другими?» Стай шагнул вперёд, когда перед нами возник р а д и а р и встал на пути трёх оставшихся псин. И снова я увидела ледяные клинки в действии, демон действовал быстро и чётко. Расправившись с первым монстром, который с жутким воем рассыпался в прах, т а р повернулся к оставшимся. Те рисковать не стали. Зарычав и оскалившись, развернулись и нырнули назад в яму. Туда же ринулось и первое чудовище, которое я перестала удерживать. Проследив за ними взглядом, Райс повернулся к нам «Живы?» — мы кивнули. «Надо немедленно доложить ректору», — сказал Стай. «Псы Эрса на территории Академии не появлялись никогда». «А вот и сообщай», — отрезал демон и перевёл взгляд на меня, протягивая руку. «Даниэла?» «Да». Условия нашего соглашения я помнила и возражать не посмела. Прежде чем вложить ладонь в руку Тера, оглянулась, несмело улыбнувшись подругам на прощание. «Не скучайте».